Глава 45 Побег. Рид готовый к... Руки владыка развел в сторону, демонстрируя, что ничем им не угрожает. Рид не поверил ему ни на одно мгновение, но работать сейчас он мог только языком. Способности к магии и доступ к пламени временно недоступны. Как крайний вариант раскачать огонь бездны и затопить дворец. Сатанил, словно в ответ на его лихорадочное метания, укоризненно покачал головой. А Вивьен уже озадаченно разглядывала браслеты на руках из редких лиловых опалов. «Вы же не думали, что в бездне нет возможностей, чтобы остановить хаос, который несет в себе маги ускользающих? Твоя мама действительно сделала все, чтобы мы не заподозрили о твоем существовании». хотя дважды прошла через эти застенки. Чедвик заметил, как тонкие кандалы на запястьях Вивьен пошли мелкими трещинками. Но, возможно, он воспринимал ее магию иначе, чем старший демон, потому что тот и бровью не побел. «Мне придется задержать тебя здесь, девочка». Не сомневался, что явишься за ним. «Ты идеальный инструмент для воздействия на этого упрямца». Сейчас Абадон отправится в загранье, и у него будет веский повод вернуться. Глядя на побледневшую Вивьен, у Рида пропало желание спорить с отцом и блефовать, что, мол, с чего тот взял, что ради Пандоры он попрощается со своей свободой. В нем что-то сломалось, и неважно в какой момент. Он больше не позволит себе ни единого издевательского слова в адрес Вивьен, Если я стану послушным принцем и примерным разрушителем, то, конечно, ты найдешь, чем меня занять. Но что в это время будет делать Вивьен? Она, между прочим, чрезвычайно деятельна. Столицы гарантированы цунами, ураганы и самумы, причем иногда одновременно. Зря ты меня недооцениваешь. Мы переняли некоторые технологии по поглощению излишков энергии у чертогов. Твоя ускользающая может с пользой отдавать свою редкую магию. Марбес построил у нас два новеньких госпиталя, но каждый из них требует столько ресурсов. К удивлению Рида, Вивьену умудрялась сохранять спокойствие. «Нас нельзя разделять», – спокойно возразила она. «Рид...» Один из сильнейших демиургов. Они всегда испытывали проблемы с самоограничением. У него смертельный дар, и нужно время, чтобы его обуздать. Ему без меня никак. Я его связующее звено с этим миром. Может, Сатынил изумился, но остолбенел и сам Чедвик. Он привык видеть Вивьен одаренную на свой лад, импульсивную и часто сумасбродную девчонку. Она же всерьез верила, что присматривала за ним. «Хорошо, что ты все понимаешь», – не растерялся папаша. «Теперь представь, каково мне. Я успела убедиться, что мой ребёнок нестабилен и опасен. Не беспокойся, вы будете уравновешивать друг друга. Только под моим контролем». Помнишь сказки про джинов? «Вместо волшебной лампы я выдам каждому по картине и параме». Ох, как два портрета останетесь висеть друг напротив друга, пока я не найду способ, как помочь Абадону. Сходство с джином начинается с того, что мы должны будем выполнять твои поручения, а заканчивается на том, что они не ограничатся тремя. Спросил Рид, больше для того, чтобы отвлечься Тэнила разговором. Браслеты Вивьен держались на одной лишь магической иллюзии. Комната не препятствовала магии ускользающей, так как Вивьен и не обладала ею в стандартном понимании. Вот-вот, ты всегда вернешься обратно, потому что в золоченой раме томится твоя подружка, и наоборот, идеальный баланс. Ее браслеты рассыпались печальным звоном. За спиной Рида, прямо в стене, Вивьен распахнула портал. Однако воспользоваться им у него не вышло. Он остался без магии еще как минимум на сутки, а демиурги с порталами не дружили. «Пандора, прыгай туда, быстро! Без тебя меня нечем шантажировать!» Девушка упрямо покачала головой. «Ни за что! Дай мне еще две минуты! Нам обязательно повезет. Подавляющее поле в камере... Было настроено таким образом, что на сатаниила не действовало, и тот легко сплел сеть, чтобы накинуть ее на Вивьен. Однако при этом он наступил на осколки ее браслетов, и тормозящее заклятие ударило ему в ногу. В этот момент новые слова узнала не только Вивьен, но и некромант. «У вас по всем направлениям тупик», — проворчал владыка после того, как высказался. «Девочка без тебя не уйдёт, ты застрял. Давайте подпишем договор. Я буду выпускать вас обоих на пару дней, раз в пять лет в один из нейтральных миров. Там с магией не густо. И если что-то разнесёте, то последствий меньше. За спиной Сатаниила появилась тень. Такая здоровая, что не помещалась в тесной камере целиком. Она прихватила демона за шею, заодно перекрыв ему рот». Легко, словно он был котенком. а второй рукой зажало обе кисти. «Демиург – это не только огонь, это еще и пепел. Не только человек, но и его тень», – прошептала Вивьен слова присказки, которая когда-то служила оберегом для демонов и людей. «У тебя пара минут», – сказал Рит, неузнаваемо хриплым голосом. «Больше он не протянет, а убивать сатаниила нельзя». «Иначе придется занять его место. Я скорее соглашусь болтаться в раме». Чедвик с трудом приподнял закованные в темный металл руки. Вивьен сразу сообразила, что он имел в виду. Вряд ли бы владыка доверил ключ от камеры кому-то еще. Он предпочитал, чтобы во дворце не было никого лишнего, ни демонов, ни у за исключением часов приема и званых ужинов. Она протянула в сторону их негостеприимного хозяина, раскрытую ладонь, и туда упал нежно-розовый камешек, не больше грецкого ореха. «Ничего себе, какая редкость!» – присвистнул Демиург. «Но боюсь, что на этот раз удача не на нашей стороне. Воспользоваться им не выйдя». Он не успел закончить, так как его вместе с Вивьен уже втянуло в портал. Тень нехотя отделилась от падшего и последовала за ними. Сатанил же остался стоять в одиночестве, растирая шею. По лицу владыки блуждала довольная улыбка. «Нет, ну кто бы мог подумать?» Спросил он у тишины. В этот момент его тело раздвоилось на двух совершенно одинаковых демонов-альбиносов. У одного на шее чернили следы. Экземпляр без повреждений приподнял испорченного и встряхнул. Тут сразу начал скатываться в рулон. «Кто-кто?» «Конечно, я. Жаль, что двойник теперь бесполезен недели на две. Но это того стоило».